Глава 18 Кровать все же пришлось отбраковать. Слишком высокие ножки. Нас под ней будет видно. Так что на бегу я изменил траекторию и добрался до одного из платяных шкафов. Понятливая Криста распахнула дверцу и даже попыталась раздвинуть висящие вещи по сторонам. В основном это были громоздкие мундиры, среди которых каким-то образом затесались два довольно откровенных платья. Только времени наводить уют у нас не осталось. Я запихнул девушку, как есть, и сам полез следом. Внутри было настолько тесно, что даже вздохнуть полной грудью не получалось. Мы оказались плотно прижаты друг к другу, как шпроты в банке, и я отчетливо почувствовал, как сильно бьется сердце моей сообщницы. Правое ухо обжигало ее дыханием, слишком горячим для ледяной волшебницы. Больше всего мешались руки, которыми мы упирались друг в друга, так что нам пришлось практически обняться. Даже в час пик такая давка не всегда выходит. Только остальные шкафы имели еще меньше свободного пространства, будучи заняты всякими полками и ящиками. Хорошо, что я предварительно их все осмотрел. Можно было разместиться по разным шкафам, но эта светлая мысль пришла ко мне слишком поздно, да и вряд ли бы мы успели». Стоило мне тихонечко притворить дверцу, как щелкнул входной замок, а затем послышались приглушенные голоса. «Хрень собачья, вот тебе мое экспертное мнение!» Это был гранд-магистр Иолай, чей высокий, немного шипелявый голос резко контрастировал с низким басом его собеседника. «Ты можешь говорить что угодно, только это не отменит того факта, что у тебя под носом протащили запрещенные предметы». «А вот и дорогой дядюшка! Только его здесь еще не хватало!» Судя по звукам, мужчины устроились за рабочим столом. Потом послышалось звяканье ключей и скрип дверцу сейфа. «Вот, смотри!» — произнес особист. «А я с твоего позволения выпью. Будешь?» «Я на службе», — угрюмо ответил Альбин. «А я как будто нет. Тебе говорили, что ты после вступления в Орден стал невыносимым снобом?» «Много раз». — Тогда доставай на двоих, буду из тебя обратно человека делать. — Я поражаюсь, как при твоем легкомыслии тебя до сих пор не сняли с должности, — посетовал суровый охотник на нечисть. — Эх, если бы... — мечтательно выдал старший безопасник. — Где они еще такого дурака найдут, который будет за ними всю эту навозную кучу разгребать? — Я могу хоть упитым вдрызг ползать, и мне ничего за это не будет. — Ты прав, с хорошими специалистами нынче одни проблемы. Серый страж зашурдил чем-то в сейфе, но вскоре оставил это занятие. «Говорил же тебе, что там ничего нет!» «Торжествующе произнес гранд-магистр!» «Давай уже бутылку, ты проспорил!» «Я не поддерживал твой дурацкий спор». Но сам он отчетливо звякнул стеклотарой, а потом до наших ушей донеслось характерное журчание и плеск. Мужчины выпили и продолжили непринужденный разговор, будто старые знакомые. «Удивительно!» — выдохнул Альбин вместо того, чтобы закусить. Они вышли с одними мечами и остались в живых. Там ничего опасного не успело вылупиться. Плюс детишки попались дерзкие способные. Прямо не терпится погонять их по полигонам на выживание. Ох, как будет весело! Твои садистские наклонности не раз обсуждались в Ордене. Ты в курсе? Ага, передавай старым пердунам привет при случае. Мне бояться нечего. Ни один демон в здравом уме не будет возиться с несмышленными юнцами, которых проще прибить, чем научить чему-нибудь путному. От такого и у нормального человека быстро рассудок помутиться. А еще я никогда не пользовался жутким успехом у особей противоположного пола, так что все ваши подозрения смотрятся смешно. Это не основной признак. Фыркнул серый страж. «Да, ну, много ли ты знал демонов, в котором не липли бы женщины?» «Если учитывать этот дурацкий фактор, то нам нужно перебить половину дворянского сословия». «Давай лучше к делу. Где ты спрятал проклятую вещь?» «Нигде», — как на духу ответил особист. «Все вещи соискателей тут. Кладовую вы уже обнюхали сверху донизу. Твою ящейку просто штормит от эманации некросферы. Своди ее куда-нибудь и протри изнутри спиртом. Глядишь, откалибруется нормально». «У тебя все проблемы сводятся к одному и тому же», — укорил его охотник на нежить. «Что поделать, если это универсальное решение?» Они снова выпили, не чокаясь. Тем временем мои ноги понемногу начали затекать от неудобной позы. Но это была еще не самая плохая новость. Из-за тесной близости с супругим девичьим телом мой организм, переполненный гормонами, начал реагировать соответственно, и не почувствовать это Криста попросту не могла. Она заерзала в попытках отодвинуться, но по факту делала только хуже. Я стиснул зубы изо всех сил, пытаясь успокоиться. Хотя легче было сказать, чем сделать. И тут подоспела помощь с самой неожиданной стороны. «Слышишь?» — встрепенулся Альбин. «Мыши, наверное», — беспечно ответил Иолай. «Говорил я Зинцу, чтобы занялся грызунами. Да у него в одно ухо влетало и тут же из другого вылетало». «Где мне теперь замену такому ответственному работнику найти?» «Вокруг тебя одни разгильдяи. Я даже знаю, с кого они берут пример». Криста наконец-то перестала дергаться, а потом неожиданно прикусила меня за ухо. Я в ответ легонько пожал плечами, прекрасно зная, что она почувствует этот жест. Так мы и замерли, касаясь друг друга пылающими лицами. Температура в шкафу стремительно поднималась. «Твоего ненаглядного Зинца так и не нашли». Со странной интонацией обронил дядюшка. «И не найдут», — утвердительно заявил особист, как и остальных. «Думаешь, это он затеял?» «Конечно же нет. Он был кем угодно, но не идиотом». «А кто тогда?» «Хороший вопрос, но для начала ответь мне, пожалуйста, что ты забыл в нашем захолустье. Только не говори, что мимо пролетал и решил заглянуть по старой памяти». «Не буду», — угрюмо ответил охотник. «Я сюда строго по делу направлялся, поэтому и получилось, что прибыл раньше всех». «Племянничка проверить, стало быть, решил», — со странной тонацией протянул особист. «И как?» «Пока не уверен. Я знал его еще ребенком, так что сравнивать практически не с чем. Но слишком уж все вместе подозрительно выходит. Смерть брата, нападение на кланы и резкое обретение сил». «И девушкам он нравится», — притворно вздохнул Иолай. «Та девчонка его с собой прикрыла от взрыва, иначе нам бы пришлось паренька от земли отскребать». «Хотя знакома они всего несколько дней». «Видел ее, перспективная особа. Только его дурацкий поступок многое ставит под сомнение. У них почти не было шансов выжить, особенно с появлением жнецов. В постановку я не верю». «Ха, это хорошо, что ты мозгами хоть иногда пользуешься», — одобрительно хмыкнул особист. «Мне в какой-то степени повезло, что прислали тебя, а не кого-нибудь из ваших дуболомов. Такое не поделаешь, увы». Они действительно пробили сквозь нежить до самых ворот. Я проверил каждый выпавший кристалл и даю слово, что все камешки свежие. Вдобавок, за ними поначалу наблюдали те, кто остался в усадьбе. Что касается Авери, он оказался в сложных жизненных обстоятельствах, и ему пришлось срочно взрослеть. Бесследно такое не проходит, но парень он смышленый. То есть ты считаешь, что это не демон? Прогоню через полигоны, скажу точно пока больше склоняюсь к его человеческой ипостаси, а что до популярности, девочки любят решительных, знаешь ли». Альбин рассеженно выдохнул, явно приняв последнюю фразу на свой счет. А потом, судя по звукам, осушил тару до дна одним залпом. «О, еще можешь, оказывается. Мне казалось, ты пить ордене разучился». Снова поддел его глава службы безопасности. «Ладно, с родственником я тебе так и быть помогу по старой дружбе». «Благодарю». «Не стоит. Мне ли не знать, сколько проблем доставляют выходцы из пекла? А теперь, раз мы выяснили этот щекотливый вопрос, позволь рассказать тебе, как все обстоит на самом деле. Наш славный татан пытались превратить в могильник. Можешь не строить удивленное лицо. Не мучай попросту лицевые мышцы. Я знаю, что ты уже в курсе. Почувствовал твою ищейку возле других врат». «Вынесу ей замечание», — хмуро пообещал охотник на нечисть. Но ты прав, два прорыва могли стать неподъемной ношей для этого города. Три, поправил его особист. Третий проход замаскировали лучше всех. Предположу, что его поставили самым первым. Но зачем во имя богов? Неужели новое вторжение? Только не у нас. Мало того, что район мало заселенный, так еще и мы под боком. «Конечно, большая часть воспитанников полегла бы во время штурма, но нежить здесь не задержалась бы, это я тебе со всей ответственностью заявляю. Так что сценарий темного континента отпадает, как ни крути». «Что ты сделал с третьими вратами?» После небольшой паузы спросил Альбин. «Конечно же, деактивировал. Остатки передам ордену, как и положено, но вряд ли ваши спецы найдут, за что зацепиться». «Ну что, все еще хочешь обвинить меня в некомпетентности?» «Пожалуй, уже нет». «Молодец! Тогда слушай дальше. В скором времени здесь должна была произойти настоящая бойня. Спросишь, почему не в праздник весны, ведь это самое удобное время?» «Так-то оно так, только организаторов эта дата не устраивала. Поэтому я почти уверен, что для гарнизона был припасен какой-то убойный сюрприз. По моему распоряжению уже проверяют их еду и питье, а также все прилегающие склады. Ближе к утру буду знать точно». Сами врата попадали в город через кого-то из здешних работников, чтобы их вонь кто-нибудь из стражи не унюхал ненароком. Но вряд ли сам Зинс в этом участвовал, он бы не стал делать перевалочный пункт из простого амбара. Затем врата устанавливали на положенные места и тщательно маскировали. Так хорошо, что мне пришлось сегодня серьезно побегать. Все шло по плану вплоть до вчерашнего дня, когда Зинцу вдруг пришлось резко отбыть с инспекцией. Детишкам стало скучно, и они решили проверить здешнее хранилище. Спрятанный там конструкт всосал их дармовой энергию и активировался. Дальнейшее ты уже знаешь. По сути, такой грандиозный план рухнул вместе с воздушным кораблем. Ты уже был на месте крушения? Да, аппарат рванул прямо в воздухе, выживших нет. Но еще больше подозрительно то, что наш служебный транспорт туда даже не добрался. Боюсь, искать его придется на дне морском». «Значит, зачистка», — со злостью проговорил охотник на нечисть. «Но ради чего все это было нужно?» «О, это самое интересное! Я тоже никак не мог взять в толк, пока не вспомнил, как называется наша богадельня!» «Ты о чем сейчас вообще?» «Эх, перехвалил я тебя сообразительностью», — вздохнул особист. «Императорская военная академия. Что в названии стоит на первом месте?» «Император... Подожди, ты серьезно?» «Более чем. Традиция поздравлять выпускников и поступивших существует уже без малого тысячу лет, а наш новый главнокомандующий не любит перекладывать свои обязательства на других. Наверное, за это его так не любит высшая аристократия». «Этот выскочка перебил всех отпрысков на последнем отборе», – проворчал Альбин. «Понятное дело, что такое не забудут и не простят, но предавать нежити целый город – явный перебор». «А по-другому никак». «Этот твой так называемый «выскочка» учился у нас, и я отлично представляю его возможности». «Он и архиели еще в честной драке завалит, если придется». «Но дело не только в ритуале отбора, а в излишней активности кое-кого на посту Верховного Главнокомандующего». «Слишком наш новый император любит шатать вековые устои и совать нос куда не стоит». «Всего несколько месяцев прошло, а волна возмущения уже докатилась до наших берегов». «В любом случае, это слишком серьезное обвинение, чтобы обсуждать их без доказательств». «Разумеется, у меня их нет, только догадки». Весьма опроменчиво делиться такими догадками вслух. Эта комната хотя бы экранирована. «Нет, мне это ни к чему», — ответил гранд-магистр. Скелетов в мешке не утаишь. Они и так знают, что я знаю и ничего не могу доказать. Но бояться им нужно вовсе не меня». Продолжить ему не дал требовательный стук в дверь. «Кого там еще нелегкая принесла?» Щелкнул замок, после чего послышался взволнованный женский голос. «Только что узнали, к нам летит верховный главнокомандующий!» «Ха-ха-ха! Что я там говорил про его неугомонность?» — хохотнул особист. «Вот, пожалуйста! Даже отчета не дождался! Придется в устной форме докладывать!» «Заодно объяснишь ему, почему от тебя разит выпивкой», — злорадно проговорил Альбин. — Скажу, что в этом деле без стакана не разберешься. А тебе советую накрутить хвост своей гончей и прочесать с ней округу. Еще раз, на всякий случай, если, конечно, орден заинтересован в долгом здравии нынешнего императора. — Хватит зубоскалить, Юалай. Конечно же, мы все проверим. Это наш долг. На этой высокопарной ноте охотник на нечисть покинул комнату. А вот его собутыльник никуда не спешил и вновь плеснул себе в стакан. После чего шумно фыркнул и произнес вслух. «Эй, молодежь, можете выползать? Вы там еще не задохнулись?» Если честно, мы были очень к этому близки. От неожиданности Криста пискнула и вцепилась мне в плечо, но я уже решительно открыл дверцу, ощутив такой прохладный свежий воздух. На самом деле в комнате он был самый обычный, это просто шкаф превратился в сущий парник. Мы вывалились оттуда в обнимку, раскрасневшиеся и потные, с затекшими от не самой удобной позы мышцами. Глава службы безопасности невозмутимо сидел за столом, баюкая в руке крупный стакан с бирюзовой выпивкой. Однако пахло-то почти как старый добрый коньяк хорошей выдержки. «Так-так», – задумчиво протянул он, рассматривая нас сквозь стеклянную призму стакана. «Аварин Дутвайн и Кристанта Ахагейл». «Ну, кто бы сомневался!» То, что он назвал нас полными именами, не сулило ничего хорошего. Такая форма использовалась лишь на самых серьезных официальных мероприятиях. В суде или на свадьбе, например. «Я могу все объяснить», — сообщила моя краснощекая сообщница, понуро опустив голову. «Неинтересно!» — отрезал гранд-магистр. «Отправляйся в покое, и приведи себя в порядок. Потом пройдись по этажам и собери остальных оболтусов. Построение во дворе через десять минут. Ступай». «А он?» «Тебе что, два раза повторять приказ?» — вскинул он густые брови. Кристу будто ветром сдуло. А лишь в дверях она коротко обернулась, бросив на меня взгляд полный сожаления. Я легонько ей кивнул, и девушка с закушенной губой исчезла в коридоре. Толстяк некоторое время молча сверлил меня глазами, после чего сокрушенно вздохнул. — Ах, чувствую, я с вами еще намучаюсь. Скажи мне, юноша, почему тебе спокойно не сидеться на месте? — Так получилось. — Ну уж прости, что мы появились столь некстати. Проклятый предмет у тебя? — Да, — ответил я, не видя смысла отпираться. — Покажи. Увидев украшение, начальник службы безопасности состроил страдальческую гримасу и со стоном приложил стакан к своему виску, на котором отчетливо запульсировала жилка. «Кольцо гнева! но надо же! Кое-кого маловато лупили в детстве! Или наоборот, слишком много, исключительно по белокурой голове! Чтоб ты знал, это уже не отчисление, а смертная казнь для вас обоих! А учитывая происхождение этой штукенции...» Не отнимая стакана от головы, он приложился прямо к бутылке, осушив ее до дна. После чего хмуро поинтересовался. «Зачем тебе это было нужно?» «Помочь хотел». «Допустим, на преференцию в будущем рассчитывал? Учти, я чую ложь». Мужчина распахнул свой жабий рот и продемонстрировал внушительные клыки, ничуть не меньше, чем у сатани. Только вот рога у него отсутствовали, да и уши были самые обыкновенные. «Кто же он такой?» Я сосредоточился на эмоциях Авари, который едва не отрубился от переживаний во время заточения в шкафу, после чего ответил. Просто не хотел, чтобы у нее были неприятности. «Неприятности – это мягко сказано, молодой человек. Ты же в курсе, из какого она клана?» «Нет, я не силен в Геральдике, а она никогда не поднимала эту тему. Авари, вся эта аристократическая суета волновала очень мало, а меня и подавно». Тем более, что с самого прилета нам было сказано забыть о всякой родовой принадлежности. Официальных врагов и друзей моего клана я знал наперечет, и единорогов там не значилось. Ха, забавно. Оскалился гранд-магистр. То есть девчонка просто тебе нравится? Ладно, можешь не отвечать, иначе от твоих противоречивых мыслей у меня голова лопнет. По-хорошему тебя нужно отправить домой пинком под зад, чтобы ты мне больше не создавал проблем. Но у нас тут визит императора на носу. «А он, к сожалению, умеет считать до пяти». «Какая досада!» «Тогда поступим вот так. Пока я допиваю лекарство от мигрени, ты избавляешься от проклятого предмета, и мы оба надеемся, что ищейка твоего дядюшки не почует на тебе его след». «Время пошло!» Он демонстративно приложился к стакану. «Я же опрометью бросился в уборную, где в считанные секунды отправил кольцо в путешествие по канализационным трубам. Ничего лучше в голову не пришло». Заодно я умылся, а то у зеркала выяснилось, что моя кожа практически сравнялась по цвету с волосами. «Значит, ты все же не тупой», – изрек после моего возвращения Грант Магистр. «А вот жахни ты по нему магией, и на одну проблему у меня стало бы меньше. Ладно, раз у тебя голова не только для того, чтобы уши на ней держались, то слушай меня внимательно. Про кольцо никому ни слова. С меня причиталось за помощь к вратам, так что считай, что мы в расчете». И да, отнесись со всей серьезностью к поступлению, если не хочешь умереть молодым и условно красивым. Чтобы ты знал, в городе сидел наемный убийца, который ждал, пока один рыжеволосый паренек выйдет из-под нашей опеки. Зинс успел его убрать, но, сам понимаешь, всегда можно нанять нового. Было бы желание». С этими словами он выпроводил меня в коридор, даже не потрудившись забрать отмычки. Это явно что-то значило, но моя перегретая голова по-прежнему туго соображала после заточения в шкафу. От переизбытка информации у меня едва дым из ушей не валил. А вместо того, чтобы спокойно обстановке осмыслить все услышанное, мне следовало как можно скорее привести себя в порядок, поскольку выглядел я максимально помято, будто кросс по пересеченной местности отмотал. В комнате меня ожидал еще один сюрприз. Свежая смена одежды в типично имперских тонах, аккуратно сложенная на кровати. Брюки, рубашка с галстуком и плотный китель. Лично мне строгие черно-белые цвета нравились куда больше оранжевого с красным. Было в них что-то солидное, в отличие от канарейчного облачения фениксов. Покрой оказался точно такой же, и форма села на меня, как влитая». На душ времени уже не оставалось, поэтому я ограничился обтиранием влажным полотенцем. А уж быстро переодеться для меня еще с прошлой жизни было не проблемой. Поэтому к назначенному времени я вышел на крыльцо при полном параде и с удовольствием вдохнул свежего воздуха. Неподалеку толпились остальные соискатели, одетые точно так же, под присмотром нескольких работников академии. Я подошел к остальным и почти сразу наткнулся на Сатанию, которая смерила меня подозрительным взглядом. От тебя пахнет этой белобрысой дурой. Я тоже рад тебя видеть. Зверолюдка, а точнее Фурия выглядела болезненно. Лицо осунулось и заострилось, под глазами залегли темные круги, а кожа как будто поблекла вместе с магическими письменами. Часть черно-красной гривы оказалась сострижена под самый корень. Однако глаза Сатании по-прежнему пылали внутренним огнем и смотрели очень недобро. «Я ее прямо тут закопаю, клянусь артаном-прародителем. Мне за лопатами сбегать или голыми руками справишься?» С усмешкой поинтересовался за ее спиной Алонсо. Мещанин смотрелся чуть получше, хотя кое-где на его шее и руках проступала темная сетка капилляров, напоминавшая варикоз. Зато цвет лица был вполне здоровый. Следом за Алонсо подтянулись и с Кристой, в глазах которой плескалось отчаяние. Вместо румянца ее щеки теперь наоборот побледнели. Вот уж на кого действительно было жалко смотреть. Я успел ей ободряюще подмигнуть, прежде чем нас приняли строить. В итоге мы оказались расставлены в две неравные шеренги по обеим сторонам подъездной дороги, прямо как почетный караул. Нашу пятерку расположили отдельно от остальных соискателей, и я воспользовался случаем, чтобы встать рядом с Кристой. Заодно шепнул ей, что все в порядке, но бледная девушка все равно выглядела, будто ее привели на эшафот. Сатания моего маневра тоже не оценила и выразительно сжала кулаки, став напоминать себя прежнюю куда больше. Но кинуться в драку ей мешали многочисленные работники академии, что окружали нас со всех сторон. Почти все они стояли на нашей стороне, уравновешивая толпу напротив. Так мы простояли пару минут в ожидании высокого гостя, пока тот не свалился нам на голову в буквальном смысле. Я то и дело косился в сторону ворот, высматривая самоходный экипаж, но тут откуда-то сверху донеслось громкое хлопанье. Нас всех на секунду накрыла стремительная тень, после чего на дорогу спикировало огромное хвостатое существо с перепончатыми крыльями. Помимо них, оно могло похвастаться еще четырьмя толстыми лапами, на которые и приземлилось. По инерции чудище немного пробежало вперед, пока не остановилось окончательно, низко пригнув лобастую голову. С ее загривка ловко спрыгнул мужчина в белоснежной броне и такого же цвета плаще, после чего уверенной походкой направился прямо к нам. «Эффектное появление, ничего не скажешь». Я едва погасил распаляющиеся жилы в руках, отчего рукава кителя немного засветились. Кто же знал, что это чудище ездовое? Впечатлительный аварий тоже выпал в осадок от такого внезапного зрелища, не торопясь с пояснениями. Шлемом воздушный наездник пренебрег, стянув лентой длинные волосы в хвост на затылке, чтобы те не мешались при полете. Цветом они были почти под стать броне с серебристо-голубым отливом. Стоило ему подойти поближе, как все работники, включая гранд-магистра Иолая, трезвого как стеклышко, почтительно склонили головы. Чуть вдалеке скромно пристроился дядя Альбин со своей спутницей в сером облачении. Выходит, это и есть император? А где сопровождение, охрана или хотя бы мигалка, в конце концов? Чудище, между тем, сложило крылья на спине и принялось флегматично жевать низкую травку, что заменяло здесь газон. Закатное солнце поблескивало на плотной чешуе, напоминающей рыбью. Интересная зверушка, хотя полетать на ней меня чего-то не тянуло. На вид верховному главнокомандующему было не больше двадцати пяти лет. И дело тут не омолаживающей магии. Молодость сквозила в каждом его жесте. Привлекательной внешностью он тоже оказался необделен. Длинный прямой нос, волевой подбородок и высокий лоб, открытый благодаря зачесанным назад волосам. Профиль так и просился, чтобы запечатлеть его в камне или хотя бы на чеканной монете. А еще молодой император мне кого-то смутно напоминал. «Приветствую служителя Академии и будущих курсантов!» Прямо на ходу произнес он приятным баритоном. «Благодарю вас от лица всей единой империи, особенно ту отважную пятерку, что уничтожила врата. Не всякий офицер за свою карьеру сможет похвастаться подобным достижением. Только наград им не нужно вручать, ваше величество!» С кислой миной попросил его гранд-магистр. «Не буду, а то меня еще в семейной протекции обвинят», — улыбнулся император, остановившись напротив бледной как мел кристы. «Здравствуй, дорогая сестрица, рад, что ты осталась жива, ведь нам о многом нужно с тобой поговорить».